Глава 49. Владимир. Поначалу я не хотел бросаться вдогонку за Яниной. Я хотел быть терпеливым. В глубине души понимал, что нужно дать ей время. Понимал, но не мог его дать. Чем сильнее она меня отталкивала, тем быстрее перегорали провода моего терпения. Я и без того ждал очень долго, два с лишним года. Они казались мне вечностью. «Сейчас я хотел получить все, Потому что раскусил, какая Енина отзывчивая и безграничная в ласке. Это был самый настоящий подарок небес и одновременно самое ужасное проклятие». Я гипнотизировал телефон взглядом. «Может, хотя бы догадается сообщить мне, что с ней все в порядке? Но, по мнению Янины, я, наверное, был недостоин даже этого. Недостоин ничего знать о ней» ее побег больно ударил по мне я не хотел валяться у ее ног и вымаливать выклянчивать разве я мало просил или недостаточно сделал разве я мало говорил но я предполагал одно а потом все таки разузнал в какой город она улетела в том самом городе жил ее старший брат потребовалось несколько звонков чтобы выяснить адрес станислава старшего брата янины просто так чтобы знать убеждал я себя. Но реальность гнусно ухмыльнулась мне в лицо дверным глазком закрытой двери. Да, я все-таки прилетел, абсолютно не понимая, почему вновь широко открытыми глазами упорно иду в направлении известных мне граблей. В голове шумело и грохотало, сказывались бессонные ночи и выпитый алкоголь. Дверь мне открыла девушка, смерила взглядом с ног до головы и позвала. Стас, тут мужчина пришел, поговори. Она мгновенно отошла в сторону, прикрыв дверь. В коридоре раздался звук тяжелых мужских шагов. Брат Енины, кажется, ничуть мне не удивился. Они с Ениной были совсем не похожи внешне, только глазами. Такие же темно-серые, пытливые и сердитые. Мне нужно поговорить с Ениной. И тебе, здравствуй. Брат Янины отступил, впуская меня. Я прикрыл за собой дверь, но не стал запирать ее на замок. все таки приехал. А ты не думал, что она не хочет с тобой разговаривать?» «Мне нужно поговорить с Яниной», — упрямо ответил я, начиная злиться на этого амбала. «По какому праву он встает между ней и мной? Знает ли он хотя бы что-то? И даже если знает, ему этого не понять» это касается только меня и ее повторяю она не хочет с тобой разговаривать и если ты брат не понимаешь намеков то говорю прямо она от тебя сбежала как черт от Ладана. значит оставь ее в покое ты будешь решать за нее зло спросил я это ее решение спокойно ответил стас а я свою мелкую люблю и поддержу во всем тем более Сейчас, тем более после двойной трагедии, по сердцу будто полоснули ножом. Значит знает, но все ли? Я усмехнулся. Будешь держать ее вдали, запирать? Мне нужно ее увидеть. Енина. Стас нахмурился и сжал мое плечо. Не ори. ее здесь нет. Енина налаживает свою жизнь. Если она сбежала от тебя с одним рюкзаком в руках. Значит, для тебя сейчас нет места в ее жизни. Я стрихнул его руку, процедив сквозь зубы. Не лезь ни в свое дело, брат! Стас нахмурился и резко шагнул вперед. Я думал, что в чем-то Енина преувеличивает. Думал, что это все из-за сложного периода и тяжелого состояния на душе. Но сейчас, посмотрев на тебя, понимаю ее страх и нежелание находиться рядом с тобой. «Не читай мне нотации. Это касается только меня и Енины. Наших отношений». «Это не отношения. Это головная боль. Она моя головная боль, ясно?» Стас усмехнулся. «Не твоя. Как бы тебе этого не хотелось, сейчас не твоя. И никогда ею не станет, если ты будешь бросаться по ее следу, как бешеная псина. Посмотри на себя со стороны». «Ты прилетел бухой и невменяемый. Думаешь, я подпущу тебя к своей сестре? Да ни за что. Разворачивайся. Янины здесь нет. Я ни за что не назову тебе ее адрес. Будет лучше, если она вообще не узнает, что ты за ней рванул». Стас стоял словно стена. За его широкими плечами Енина спряталась даже не от меня, но в большей степени от себя. Трусливая сучка. Стыдно признаться, что она по мне такая же больная и зависимая, как я по ней. Так трудно посмотреть правде в глаза и сказать себе, что она от меня голову теряет. Мне хотелось получить ответы. Не короткую записку на бумажке, но вслух, глаза в глаза. Мне необходимо было знать, получила ли она то, что хотела. Получила? Получила или нет? Почему я не могу узнать хотя бы этого? почему перед моим носом постоянно захлопывается дверь стас молчал сверля меня тяжелым взглядом мои мысли былтыхались внутри головы оглушая своим ревом внутри меня все клокотало и не мог связать хотя бы двух слов опасаясь что меня просто порвет на клочки от ярости внезапно я услышал ее голос спокойный и будничный сладкий как будто по лицу нежно провели кончики пальцев, а потом этими же пальцами стиснули рукоять лезвия и полоснули по глотке. Я давно не слышал ее. Такой. «Стас, это я! Перчатки у тебя дома оставила!»